Глава 39. Длинная история исчезновения Майкла Маккена началась с его желания посетить Оклахому. Однажды Майкл сообщил об этом своим обычным запинающимся голосом, но его отец не стал тревожиться, во всяком случае сразу, потому что знал, едва ли Майкл способен выполнить свои намерения. Он редко что-то доводил до конца». Но Майкл заявил, что изучает систему предоставления жилья в Оклахоме, которая отличалась от принятой в Валенойсе, где годилась работа даже с неполной занятостью. Так что различия могли оказаться существенными. Реакция Питера Маккена была смешанной. Очевидна мысль о том, что Майкл может оказаться в одиночестве в совершенно незнакомой обстановке, приводила его в ужас. Но одновременно возникли и проблески надежды – Наконец-то Майкл сумел с пользой провести время за компьютером. Питер изучил систему предоставления жилья в другом штате и даже пришел к выводу, она может оказаться более надежной. Значит, Майкл был близок к реализации какого-то плана. Несомненно, он проявил инициативу, у него появилась мотивация. Много лет назад один психиатр сказал, что это будет первым знаком улучшения его состояния. Так что в целом Питер Маккен поддержал сына. «Потом Майкл заявил, что у него есть друг в Оклахоме», — продолжала сестра Питера Маккена. «Огромный шаг вперед. Прежде у него не было друзей. Он никогда не произносил это слово. Мы пришли к выводу, что друга он нашел на каком-то форуме в интернете. Это вызвало некоторую тревогу, но мы подумали, что Майклу 35 лет, он не умственно отсталый, у него достаточно высокий коэффициент умственного развития, и он понимает, что делает. Просто он печальный, вот и все». поэтому Питер задал ему несколько вопросов и прикусил губу. «Что произошло дальше?» — спросил Ричард. Майкл отправился в Оклахому, в небольшое местечко возле Талсы. Сначала он часто нам писал, потом письма стали приходить реже, но с ним все было в порядке, насколько мы знали. Наконец он сообщил, что вскоре собирается вернуться домой. Он не назвал точной даты и не указал причины с тех пор, Мы о нем ничего не слышали. Когда Питер обратился в полицию? Вскоре после последнего письма, а потом он начал звонить всем подряд. В том числе и в Белый дом. Я советовала ему не делать этого. Конечно, никто и нигде не захотел его слушать. В Америке около полумиллиона бездомных людей с отклонениями в умственном развитии. Никто не станет искать Майкла среди них. Да и как это делать и зачем? Он никогда не был агрессивным и не принимает лекарств. Он не опасен. Но они хотя бы проверили его друга. Не сомневаюсь, что вы знаете, как это бывает. По вашей собственной работе. У вас есть имя, не имеющее особого значения, и какой-то невнятный адрес, который никто не может найти. Значит, личность его друга так и не удалось установить. Никто даже не знает, мужчина это или женщина. А как обстоит дело с предоставлением социального жилья? А его просто не существовало. Очевидно, Майкл жил у своего неизвестного друга. Вероятно, он совсем не работал, даже не полный день. И что произошло потом? Естественно, Питер не сдавался. Он начал собственное расследование. Сначала он получил помощь от телефонной компании. Он умеет быть очень настойчивым. Он отследил телефон Майкла. Последний раз они зафиксировали, что он двигался на юго-запад от одной вышки сотовой связи к другой, от пригорода Талсе к Оклахома-Сити, со средней скоростью около 50 миль в час. Питер считает, что Майкл ехал на автобусе из Талсе в Оклахома-Сити. «Зачем?» «Чтобы сесть на идущий в Чикаго поезд», — Ричард кивнул. «Поезд. Неминуемо». «Из Оклахома-Сити идут и другие поезда», — заметила чан. «Питер думает, что Майкл возвращался домой», — сказала сестра Маккена. Он был уверен, так и происходило поначалу. Телефон двигался на север в нужном направлении на соответствующей скорости, но потом его выключили. «Потому что он оказался слишком далеко от вышки. С нами случилось то же самое. Последняя вышка сотовой связи находится в 90 минутах езды к северу от Оклахома-Сити». А потом связь обрывается. Его телефон так и не заработал. Питер сообщил о том, что узнал полицейским. «Конечно». «И что они сказали?» «Они сказали, что телефон так долго искал сигнал, что у него сел аккумулятор, и Майкл не успел его зарядить, а в Чикаго телефон украли, и из того, что он не приехал к отцу, еще не следует, что он не вернулся в город, ну и так далее. Или телефон украли в Талсе, или Оклахома-Сити». Его новый хозяин сел с ним в автобус, но не знал пин-код и попросту выкинул телефон. А Майкл все еще в Оклахоме. Или отправился куда-то еще, возможно, в Сан-Франциско. «Почему в Сан-Франциско?» — спросил Ричард. «В Сан-Франциско много бездомных», — ответила сестра Маккена. «Полицейские думают, что город является чем-то вроде магнита, они убеждены, что люди едут туда автоматически...» Словно сейчас все еще девятьсот шестьдесят год, примечание. В это время в Сан-Франциско со всей страны съезжались хиппи, конец примечания. А насколько вероятным считал такой вариант Питер? Он его не исключал, но не более того. И тогда он нанял кивера. Он начал процесс поисков. Сначала в интернете. Да. Расскажите нам о его интересе к интернету, попросил Ричард. Но в этот момент в кабинет вновь вошла дочь и сказала, что гости начинают уходить. Они вместе вышли попрощаться, и Ричард услышал, как разговоры за стеной изменили тональность, люди прощались, с громким стуком закрывались дверцы автомобилей, урчали двигатели, гости начали разъезжаться. Через пять минут в доме наступила абсолютная тишина. Никто не вернулся в кабинет с опущенными шторами. Ричард и Чан ждали в тусклом сумраке. Прошло еще пять минут, ничего не происходило. Они распахнули двери и выглянули наружу. Коридор оставался пустым, на стенах висели фотографии в серебряных рамках. Семейная история в хронологическом порядке. Супружеская пара, пара с грудным ребенком, пара с маленькой девочкой, пара с девочкой-подростком. Они все вместе становились старше. В доме царила полная тишина, ни голосов, ни шагов. Они вышли из кабинета в коридор. Ричард и Чан считали, что вправе так поступить. Во всяком случае, теперь их поведение не будет неуместным. Гости ушли. Им больше не нужно было прятаться. джека и Мишель свернули к центру дома, стараясь не шуметь. Снова появились фотографии в серебряных рамках. Новая серия в новом месте. Но все та же история. Пара со студенткой колледжа, Пара со студенткой колледжа в грязной футбольной форме и с кубком в руках. Пара со студенткой-выпускницей. Ни голосов, ни шагов. Они двигались дальше, мимо комнаты с обитыми звуконепроницаемым материалом стенами, огромным экраном и лесом динамиков. Три кресла, каждая с опускающейся спинкой и держателем для чашки с кофе. Домашний кинотеатр. Прежде Ричард никогда не видел такого. Полная тишина. Они прошли через вестибюль с высоким потолком с гостиной. Архитектура изменилась. На смену обычному жилищу пришла охотничья хижина. Высоченный потолок, сучковатые доски уходят вверх под углом, образуя перевернутую букву «Ви». Сверху свисают черные железные люстры с лампами, сделанными в форме свечей. Здесь же стояли диваны, обитые толстой коричневой кожей, глубокие и широкие, со сложенными клетчатыми пледами, накинутыми на спинки для создания цветовой гаммы. Они услышали приближающуюся машину на подъездной дорожке. Потом хлопнули открывшиеся и закрывшиеся двери. Шаги по каменным рекам. Входная дверь распахнулась. Тяжелые шаги в коридоре. Доктор Эван Лэйр вошел в свою гостиную, увидел Ричера, увидел Чан и остановился. Привет, ребята. Сказал он так, что в его словах прозвучало приветствие и вполне доброжелательный вопрос, к которому примешивалось едва заметное нетерпение, как если бы он хотел сказать «А я думал, что все гости ушли». Потом у него за спиной появилась дочь, все в том же бикини и рубашке, и положила ему руку на плечо. «Это как-то связано с кузеном Майклом», сказала она. «Мама с ними разговаривала», затем подошла к нему и протянула руку «Привет, я Эмили». Они пожали ей руку, представились и поздравили с предстоящей свадьбой. Затем вошла сестра Маккена, которая вытирала руки салфеткой. «Прошу меня простить, но мы отнесли кусок торта и стакан чая охраннику у ворот. Это меньшее, что мы могли сделать. У него из-за нас получился трудный день». «А вы дали ему список гостей заранее?» — спросил Ричард. «Так полагается». В таком случае ему следовало отнести только половину кусочка торта. Он впустил нас, не задавая вопросов. «Майкла так и не нашли?» — спросил Эван. «Пап, ты же знаешь ответ», — сказала Эмили. И Питер, наконец, начал его искать. Так вот в чем дело. Дядя Питер искал его с самого начала. Но его здесь нет. Никого из них тут нет. «Мы приносим извинения за вторжение», — сказал Ричард. «Присаживайтесь», сказала Эмили. «Пожалуйста». Они уселись вдвоем и втроем на противоположных диванах. Ричард и Чан устроились на том, в углах которого стояли кофейные столики в форме старых морских рундуков, где на подносах были расставлены стаканы охлажденного чая. На другом диване расположилась семья Лейров, Эмилия посередине изящная, стройная с золотым загаром. «Питер очень неплохо поработал с телефонной компанией», сказал Ричард. Такого рода информацию раздобыть непросто. Это Чикаго ему помог приятель-приятеля. Так как Питер все делал тщательно, он не стал бы отбрасывать варианты с кражей телефона до или после поездки на поезде, в Талсе, в Оклахома-Сити или в Чикаго. Такую возможность не следовало исключать. Однако он посчитал бы, что это столь же вероятно, как несчастный случай по пути. «На поезде?» — спросила Эмили. «Или нет, нам известно, что поезд делает одну остановку перед Чикаго, в маленьком городке под названием «Материнский приют». Сестра Маккена никак не отреагировала на слова ричера «Материнский приют», — продолжал Джек, — «расположен в настоящей глухомане. Кроме того, именно там в последний раз видели Кивера. Я думаю, Питер пришел к выводу, что Майкл сошел с поезда именно там». Вот почему сигнал его телефона так и не появился за пределами мертвой зоны, и я считаю, что ваш брат послал туда Кивера проверить свое предположение». «Но это же хорошо, верно?» — сказал Эван. «Если он там, то Кивер его отыщет». Ричард ничего не ответил. «Пока ему не сопутствовал успех», — сказала сестра Маккена. «Питер не получал отчетов уже три дня, ничего не вышло». если только он не собирается позвонить мне с хорошими новостями прямо сейчас». Тут женщина похлопала себя по запястью, но ничего там не найдя, прищурилась, посмотрела в сторону кухни, чтобы разглядеть часы на микроволновой печи и добавила, «В Чикаго время ужина уже прошло». Она указала куда-то рядом с Ричаром. «Дорогой, передай мне телефон». Телефон лежал на кофейном столике рядом с охлажденным чаем, Он был больше, чем обычный и тяжелее, и из более качественного пластика, без провода и вполне современный, но первого поколения. Лучшее враг хорошего. У него имелось прозрачное окошко для быстрого набора номеров и пустое пространство для собственного номера, куда кто-то вписал его изящным почерком код 487 цифр. Эван передал ей телефон, сестра Маккена взяла его и проверила наличие гудка — «Линия в порядке», — сказала она. «А что это за место, материнский приют?» — спросил Эван. «Очень маленький городок. И почему его так назвали? Никто не знает. Как у Кивера могло уйти три дня на поиски в таком маленьком городке?» «Тут все зависит от того, насколько тщательно ты все делаешь. Можно провести там три недели, открывая каждую дверь, заглядывая под каждый куст». Именно об этом я сейчас и думаю. И представляю себе человека со стертыми в кровь ногами. Старомодная полицейская работа, след от телефонной компании, полученной через приятеля, расписание поездов, догадки о том, остался Майкл в вагоне или вышел на этой станции, физические поиски реального места, время и пространство, сталь и железо, обувь и поздние вечера. Умные люди найдут аналогию – Полагаю, иногда по-другому быть не может. Но мы слышали, что Питер был помешан на интернете. Он звонил журналисту из Лос-Анджелеса 18 раз, чтобы поговорить. Неужели эти вещи не связаны? И какая может быть связь с местом, где даже не работают сотовые телефоны? Поиски не были раздельными, сказала сестра Маккена. Они шли параллельно. Брат думал, что сможет найти подсказку и узнать, где находится Майкл. Он считал, что Майкл мог общаться с такими же, как он, людьми на тайных сайтах. Может быть, у него была причина для поездки куда-то. Может быть, они что-то обсуждали. Некоторое время мы очень надеялись на мистера Уэствуда. У него мог быть ключ к загадке. Но Питер был слишком настойчив, а такая настойчивость может привести к негативной реакции. «Как вы сказали, восемнадцать звонков. Я пыталась его предупредить». «Ему удалось найти эти сайты». «Я принесу еще чаю», — сказала сестра Маккена. Она встала, взяла с кофейного столика кувшин, который задел телефон, и тот начал медленно крутиться на гладкой поверхности. Ричард смотрел, как вращается надпись, точно спицы велосипедного колеса. Наконец телефон застыл». «Код 480 и 7 цифр. Феникс, штат Аризона. Куда мы отправляемся? Мы уже в пути. Пришло время постоянно оглядываться через плечо. Половинка куска торта». «Эван, могу я задать вам вопрос?» Доктор Лейер поступил, как поступают на его месте большинство мужчин, когда им задают подобные вопросы, немного помедлил и пожал плечами, словно имитировал полную невинность». «Конечно», — ответил он, — «у вас есть в доме пистолет». «А это важно?» «Так, просто любопытно. Так уж получилось, что есть». «Могу я на него взглянуть?» «Довольно странная просьба». Его дочь Эмили сидела, скрестив ноги, и наблюдала за диалогом, переводя взгляд с одного лица на другое, как во время теннисного матча. «Как и Чан». «Ваш пистолет в спальне?» да? — ответил Лейр. — Лучше держать его в коридоре. В дом редко влезают посреди ночи. К тому же вы будете слишком сонным, чтобы эффективно применить оружие. Вы правша? — Да. — Тогда лучше держать пистолет в шести футах от входной двери справа в ящике или шкафу или рукоятью вверх в цветочной вазе, на столе. Думаю, это поможет. — Вы специалист по безопасности? — Мы готовы предложить широкий спектр услуг. «Он прав, папа», — сказала Эмилия, — «в спальне пистолет совершенно бесполезен». «Вообще мы посоветовали бы спрятать огнестрельное оружие в каждой зоне дома, обязательно в спальне, но также на кухне, в гостиной, в прихожей, на втором этаже, если он у вас есть, в подвале и гараже». «А где лучше всего, если у вас только один пистолет?» «Только один», — услышал Ричард. «Это вопрос статистики», — сказала чан. Чаще всего проблемы возникают у входной двери. «Серьезно?» — спросил Лейр. «Мне стоит поменять место?» «Лучше всего спроси у мамы», — предложила Эмили. В этот момент вернулась сестра Маккена со свежим охлажденным чаем и пирожными на тарелке. «А о чем меня спросить? Стоит ли папе перенести пистолет в коридор? Господи, зачем нам так поступать?» «По совету одной логично мыслящей дочери и двух специалистов по безопасности». «Но почему вообще зашел разговор об оружии? Это важно?» «Мы не можем ей все рассказать, не сейчас». «Нет, профессиональный интерес, ничего больше». Но через минуту все об этом забыли, как о лопнувшем мыльном пузыре, за исключением Чан, которая спросила у него глазами, проклятие, что происходит. Джек почесал нос так, чтобы его ладонь скрыла рот. «Выключи телефон», — произнес он одними губами. — У вас все в порядке? — спросила сестра Маккена. — Расскажите нам о сайтах, на которых бывал Майкл, — попросил Ричард.